Глава 44. Нежданное гостье. Раньше думала, что выражение «Порхать от счастья» одно из самых идиотских, но сейчас иначе свое состояние описать не могла. Мне хотелось прыгать, петь, танцевать и ни на секунду не терять ощущение тепла ладони Марка. Это произошло. «Английский принц – самый потрясающий парень», которого я представить не могла, предложил мне выйти замуж. Сознание отчаянно искало подвох, а сердце стучало и пело от счастья, погоняя все доводы разума. Плевать, что мы знакомы пару дней, разные по статусу, да и он оборотень, даже не человек. Но все эти препоны разбивались, едва я смотрела на искреннюю улыбку Марка. «Не может он врать, или я совсем отупела от любви. Последнего не исключаю». Марк прижимал к себе, будто боясь, что исчезну. «Не знаю, что ему пойло показало, но я уходить не собираюсь, только если сам прогонит, ну или его семья. Да, у него отличные родственники, но до этого я была девочкой, которую привели для помощи». А теперь надежда и опора в лице Марка говорит «Это Алина, мы поженимся». Дошли до поместья волков, сердце забилось быстрее. «Я боюсь», – жала ладонь Марка крепче. «Если что, говорит ты. Я, кроме Эуэ, ничего выдать не смогу». «Все будет хорошо. Главное то, что решили мы». Он улыбнулся и, наклонившись, поцеловал в губы. «Со всем остальным разберемся». «Чувствую, выпнут меня под одно место», — я усмехнулась. «Поцелуй с таким красавчиком определенно того стоит». «Пусть только рыкнут, сам их выпну». Еще раз поцеловав меня, Марк наконец вступил на свою территорию. «Нашу», — поправила в мыслях. «Если я с ним, все это наше». И Леонора сказала найти себя в чём-то, чем, чем занимаются княгини, кроме опаивания всех подряд наркотическими коктейлями. Малину не поворачиваешь, солнышка не хватает. Песенки петь, устраивать шахматные турниры. По дорожке к нам стопотом нёсся Макс. «Алина, какие чудные ушки!» Он ткнул пальцем на обруч. «Из тебя волчица лучше, чем из Марка». «Слушай, я в Яве, когда в Калифорнии жили с родителями, постоянно на Комик-Коны ездил. И мне прям не хватало девушки партнера по костюмам. Давай в следующем месте махнем. «Калифорния? Ого!» Поразилась я и посияла. «Я тоже, даже делала костюмы. Блин, давай, я за». В следующий раз эльфикой и эльфом будем, согласна?» Обрадовался Макс. «Я видел классные уши, и можно всякие татуировки, а у папы куча оружия, есть лук. Возьмем их». «Давай, только...» Я наморщила лоб. «А можно из этого мира раз и в Калифорнию? Ну, чтоб без самолета». «Можно», кивнул Марк. Пойдем, через два месяца ближайший. Надо с костюмами определиться. Марк, прости, но тебя мы не берем. Ты серьезный. Да и вообще, в голосе Макса присквозилась нисходительность. В твоем возрасте поздно, да и не разбираешься ты в таких штуках. Полегче с моей невестой, Макс. У нее будет много дел после отборов. Что? Взгляд парня скользнул на мою руку. Увидел кольцо. «Вы правда?» «Ну блин!» Он забавно надулся. «Я хотел на тебе жениться». «Ладно», – приложил ладонь к губам, отгораживаясь от Марка, и громко зашептал. «Выходи, он старый, а потом мы, наконец, будем вместе есть пиццу, холодец и наряжаться в эльфов». «Очень смешно». Альфа взъерошил его волосы. «Подрастешь, можешь попробовать отбить». «Возьмем его с собой», – я рассмеялась. «Втроем мы будем еще больше впечатлять». «Да, два прекрасных эльфа и тролль. Или орк». «Ты знаешь?» – Марк сдержанно улыбнулся и отмерил рост Макса по грудь себе. «Я не разбираюсь в фольклоре таких мероприятий, «Но предположу, что ты скорее гном, нет?» «Эй!» – Марк взмахнул руками. «Это что, унижение по ростовому признаку?» «В любом случае, мы сошлись на мнении, что я прекрасный эльф». Картина поправила волосы и очаровательно улыбнулась. «Будет орк, эльф и гном». «Ты злая, но я все равно на тебе женюсь», – прищурился Макс, А после неожиданно подался вперед и обнял нас. «Я так рад, ребята! Алинчик, добро пожаловать в стаю! Это офигенно!» Я не сдержала улыбки. «Хоть кто-то точно на моей стороне!» «Побегу, расскажу остальным!» Макс рванул с места так, что заклубилась пыль. «Видишь, у тебя есть запасные варианты!» Марк качнул головой и, приобняв за плечи, повел в дом. Придется быть идеальным женихом, а то выберешь помоложе. Пожалуй, он слишком хорош для меня. Я посмеялась и прильнула к Марку. Не хотелось расставаться ни на секунду, но... Покажи, где кухня. Поставлю холодец, я обещала. Конечно, он толкнул дверь, и мы оказались дома. Могу помочь, если будешь раздавать команды. «Маркуша, сыночек!» – громогласно раскатился по холлу звонкий голос. «Наконец-то ты вернулся!» На ступеньках лестницы стояла женщина. Её лицо казалось знакомым, а потом опьяненный счастье мозг сложил картинку. Рыжеволосая красотка с высокой грудью приветливо распахнула руки. «И не скажешь, что она мама Марка и Ле. Яркий макияж, зелёное платье, переливающееся драгоценными камнями. Я после всех приключений постеснялась бы гулять по Монису, такой красивой. «Что ты здесь делаешь?» Из голоса принца пропали радостные нотки. «Как что? Пришла поддержать моего мальчика. Иди, обними маму!» Марк не шелохнулся. Черты лица заострились. «Это лишнее». Женщина взмахнула ресницами и приложила тонкую ладонь к губам. «Здравствуйте». Я улыбнулась как можно приветливее, хотя внутри все застыло. «Это знакомство с мамой Марка, главным человеком для него». «Меня зовут Алина. Прохожу с Марком отбор и все такое». Женщина нахмурилась. «Но я думала... «Марк, ты должен был...» Белоклыкова отказалась участвовать со мной. Он успокаивающе погладил меня по плечам. «Но мне повезло встретить достойную девушку. А теперь прости, у нас дела. Поболтаем позже». «Какие еще дела?» — возмутилась та. «Марк, ты хоть представляешь, как долго мы договаривались с Белоклыковыми, чтобы обеспечить тебе пару?» настоящую и подходящую по всем параметрам. «Не сошлось, но так лучше!» Он посмотрел матери в глаза и добавил, «Я нашел истинную, можешь поздравить, если тебе есть дело». В холле повисла тишина. Женщина моргнула, взгляд уперся в наши руки. «Мое кольцо!» «Ты отказалась, так что не твое», — качнул головой Марк. Обсудим позже, если хочешь. Нам нужно отдохнуть. Испытание непростое. Я устал». «Это-то ваше?» Я чуть сквозь землю от стыда не провалилась и обиженно посмотрела на Марка. «Как он мог забрать кольцо матери и передарить?» «Я... простите, не знала». Забормотала, стягивая украшения. «Конечно, я верну». «Алина...» Сказал Марк куда мягче, чем когда говорил с мамой. «Кольцо твое по праву. Она не сможет его взять, потому что вышла из семьи. Металл будет сжечь ее, как серебро оборотня». «Марк, почему?» Женщина спустилась со ступеней. «Как ты мог отдать его первой встречной?» «Сбавь тон», — сузил глаза мой принц. «Ты верно устала с дороги?» и давно не была в Монисе. Отдохни, потом поговорим». «Я его верну», — повторила я. Как и предполагала, сказка закончилась быстро. «Привет, реальность». «Понимаете, там забавно получилось». Я пыталась гладить конфликт. Алина Белоклыкова захотела выступить с Аликом Гором, попросила меня поговорить с Марком, а оказалось, что я тоже могу помочь». Женщина сверкнула на меня глазами, и я поняла, что подружиться не получится. Просто где-то во вселенной бросили кости, и наши с потенциальной свекровью отношения были безнадежно испорчены, не успев начаться. Она посмотрела на кольцо, лежащее на моей ладони. Так, словно оно испачкано чем-то омерзительным, и сморщила тонкий прямой носик. «Уговор был другим, Марк», — посмотрела на сына, и в голосе зазвучала трагедия. «Ты хоть представляешь, сколько сил я вложила, чтобы обеспечить тебе пару? Красивую, образованную, воспитанную, подходящую по всем параметрам?» Казалось, она вот-вот расплачется. «Мы все расписали, все продумали и подготовили». «Прекрати концерт!» «Мы не в Средневековье, и я не ребенок, чтобы решения принимали за меня. Это моя жизнь и мой выбор». Он положил ладонь поверх моей руки с кольцом и мягко потянул за собой к лестнице. Сердце грохотало в висках, когда мы проходили мимо, но земля не разверзлась, хотя я чувствовала сотню клинков, которые могли вонзиться в мою спину, будь у мамы Марка ножи. «Прости, не знал, что она появится», сказал он, когда мы поднялись на этаж нашей спальни. «Не обращай внимания, мама сложная женщина и сейчас ей захочется делить с тобой территорию. Это объяснимо и ожидаемо». Я шла за ним, поджав губы, чтобы не выдать, насколько я расстроена. Как и предсказывала, «Тебе уготована партия получше деревенской дикарки». «Эй!» Он обернулся и притянул меня к себе. «Знаю, это очень неприятно, но поверь, то, что я чувствую, искренне. Мне нужна ты, и плевать, кто и что подготовил, потому что да, я влюблён, вот что важно. Не сомневайся, для меня это настоящее». Помнишь, как говорили? Раз и навсегда. «Но твоя мама против!» – я вздохнула. «Это важно! Как думаешь, может, я смогу что-то сделать, чтобы ей понравиться?» «Мы придумаем!» – он успокаивающе гладил по спине. «Или выдержим осаду, пока она не поймет и не смирится, что все серьезно? «Я выясню, чего мама хочет в этот раз». Знаю, прозвучит ужасно, но каждое появление мамы не случайно. Сегодня она застала меня врасплох. Эх, а я так надеялась, что все будет идеально. Вздохнула и улыбнулась. Еще одна битва, да? Надеюсь, я ее выиграю. Покажешь кухню? Не люблю обещать и не выполнять. Конечно, он улыбнулся и коснулся лбом моего лба. «Во что я превратил твою жизнь, а?» «В сказку? Чем дальше, тем страшнее», — предположила я и, вглядевшись в золотисто-карие глаза, чиркнула пальцем по его скуле. «Но любая сказка заканчивается на...» «И я на той свадьбе был, мёд и пиво пил, а они жили долго и счастливо». «Наша не закончится», — пообещал он понемногу разберемся со всеми проблемами и с отбором, и с гором, и с мамой. Сейчас сосредоточимся на холодце, потом на испытаниях. Хочешь, если завтра все пройдет не очень страшно, я перенесу нас в явь. Сходим к твоим, Сергей ответит зуб за зуб на выходку мамы и будем придумывать, как уговорить их принять наши чувства». «Они думают, что я на соревнованиях», – покачала головой. «Будет много вопросов». «Но потренироваться – да». «Вдруг вы все же выпнете меня?» – глупо пошутила, но сейчас понимала, что это может стать правдой. «Нет, давай холодец и испытание, а там будет видно». Я протянула ему кольцо, не решилась надеть. «Пусть будет у тебя». Не стоит расстраивать маму и провоцировать. Можешь не носить, но оно должно быть у тебя. Защищает, учитывая, сколько проблем вокруг вертится, лишним не будет. Проклятие!» Марк зажмурился. «Все покатилось, не пойми куда, после смерти Димки. И иногда мне кажется, что Мунис вот-вот развалится, а мы в центре этого, но...» Он посмотрел мне в глаза. Ты помогаешь мне не сойти с ума. Забавно, да? Первое обращение еще не скоро, а ты уже мне помогаешь. Спасибо за все. Скажу, как пишут в соцсетях. Даже если весь мир будет разваливаться, я буду стоять позади тебя и подавать скотч. Я посмеялась и сжала кольцо в руке. Что ж, «Тебе успокаивать маму, а мне на кухню. Возьму с собой Макса, чтоб сразу выбрать костюм. Кстати, тролли не любят закрытую одежду, я предупредила. Не смею спорить с прекрасной эльфийкой».